Глава 30. упали. 30 октября, 16.00. В бостонских пробках на такой штуке будешь кум-королю, — заметила Карен, направляя гексапот вверх по крутому склону, прямо по каменистым колдобинам и поваленным сухим стеблям. трясло и качало машину безбожно. «Пожалуйста, пожалей мою руку», — взывал Дэнни из пассажирского кресла придерживая левую руку, которая сосиской болталась в косынке. Она сильно опухла, едва помещалась в рукаве рубашки. Гексапот, повизгивая моторчиками ног, неуклонно пер вперед, пробирая сквозь необъятный край, поставленный чуть ли не на попа и отливающий миллионами оттенков зеленого. В грузовом кузове сзади корчилась Эрика, прихваченная вместо ремня безопасности обычной веревкой шел рядом с машиной, нес трофейную винтовку и поглядывал по сторонам. Через плечо — патронтаж с пулями и иголками. «Берегитесь, хищники!» Бездорожье все круче забирало вверх. Жирная земля постепенно уступала место россыпям крупных и мелких обломков лавы, из-под которых проступал гладкий лавовый монолит с прилепившимися к нему островками травки и невысоких папоротников. Куа гуавы, чудом удерживающиеся на такой крути, причудливо изгибались во все стороны, лишь подчеркивая благородную прямоту тонких пальмовых стволов. Большинство деревьев оплетали разнообразные вьюнки. Под напором ветра, задувающего вдоль склона, трещали ветки и листья, и гексапот вместе со своими седоками ощутимо кренился. Среди густой растительности, Плотной стеной стояла белесая дымка. В горах застряло облако, отсвечивающее там и сям яркими солнечными искорками. Гибель Питера Дженсена и Амара Синха повисла на студентах тяжким грузом. В микромир они угодили восьмером, в живых же остались только четверо. Всего за два дня группа уменьшилась ровно вдвое. Пятидесятипроцентный уровень потерь. «Жуткая статистика», — размышлял Рик Хаттер. «Даже в ходе самоубийственной высадки в Нормандии потери в живой силе были куда меньше, и Хаттер сознавал, что гибель четверых — это лишь начало, если только каким-то чудом не получится спастись. И это при том, что выдавать свое присутствие кому-то изнанеджен ни в коем случае нельзя. Виндрейк наверняка уже мобилизовал все возможные ресурсы, чтобы отыскать их и заставить исчезнуть навсегда. «Дрейк нас по-прежнему ищет», — заметил Рик вслух. «Я в этом просто-таки ки «Хватит уже», — взорвалась Карен. «Какой смысл бесконечно поминать Дрейка, если это только усиливает чувство собственной беспомощности?» «Питер не стал бы сдаваться», — сказала кинг уже более спокойным голосом, сосредоточенно орудуя джойстиком управления. «Предстояло загнать...» Жукомобиль на чуть ли не отвесную стенку здоровенного камня у них на пути. Рику на этом отрезке пришлось запрыгнуть в кузов. Машина влезла в самую гущу, окутывающую камень растительности. Перспектива, которая то и дело открывалась в просветах между листьями и ветками, выглядела довольно пугающе. Сплошь неприступные на вид утёсы и трещины с рычащим среди них водопадом, а где-то над ними скрывался в недостижимой вышине зазубренный гребень, который опоясывал жерло вожделенного кратера Танталус. Перебирая всеми шестью ногами, машина постоянно тревожила великое множество живых существ. Брызгами разлетались по сторонам напуганные ногохвостки на своих пружинистых ножках. Во всех направлениях сновали клещи всех видов и размеров. Некоторые даже ухитрялись забраться по коленчатым ногам Жука-пикапа — внутрь. Клещей постоянно приходилось смахивать с бортов, поскольку, пробравшись в машину, они принимались кружить по кабине и кузову, оставляя на сиденьях и сложенных вещах кучки клещиного дерьма и вообще путались под ногами. В воздухе вокруг висели и метались тысячи насекомых. Они жужжали, зудели, кружились вокруг гексопода, поблескивали на солнце прозрачными крылышками. «Я такой жизни не вынесу», — ныл Дени, сгорбившийся над своей подвязанной рукой самым, что ни на есть, разнесчастным видом. «Если хватит зарядки», — говорил тем временем Хаттер, — «то мы еще засветло будем на Танталосе. «И что тогда?» — спросила Кинг, пошевеливая джойстиком. «Сходим на разведку, поглядим на базу, разработаем следующий шаг». «А что, если базы там уже нет? Тоже выдернули, как редиску из грядки?» «Откуда в тебе такой пессимизм? Надо быть реалистами, Рик». «Хорошо, Карен. Тогда в чем же твой план?» «Никакого плана у Кинг не было. Так что хатеру она не ответила. Он тоже хорош. Доберемся до Танталуса, а там, мол, видно будет. План у него. Не план, а выстрел на обум. в белый свет, как в копеечку». Пока они ехали, Карен размышляла о сложившейся ситуации, вертела ее так и эдак. Да, она жутко боится, сказать по-честному, но этот страх как раз и придает ей жизни. Интересно, сколько получится пожить еще? День? Несколько часов? Ладно, сколько бы там ни осталось. Прожить отведенный срок надо на полную катушку. Возьмем пример с насекомых. Век у них короток, а ничего, порхают себе, наслаждаются жизнью. Кинг оглянулась на Рика Хаттера. Как же ему это удается? Шагает себе с ружьем за плечами, будто сам черт ему не брат, да еще и нос задирает. На миг девушка даже позавидовала ему. Хоть он всегда был ей не по вкусу. А потом она услышала стон. Это была Эрика Мол, которая притулилась к кузове сжавшись комок и обхватив колени руками. «Как ты, Эрика?» — обернулась к ней Карен. «Нормально. Ты боишься?» «Ну, конечно же, боюсь. Постарайся взять себя в руки. Все будет хорошо», — сказала Кинг. Мол не ответила. «Похоже, что тяготы нежданно свалившегося приключения оказались для нее неподъемными». Карен очень жалела подругу, волновалась за нее. Дон Маккелли нанес визит в коммуникационный центр «Наниджен», небольшой кабинет, до отказа набитой всякой шифровальной радиоаппаратурой и прочим оборудованием, обеспечивающим работу беспроводных сетей компании. «Мне нужно пропинговать одно устройство, потерянное в долине Маноа, обратился он к молодой женщине, занимающейся мониторингом всех корпоративных каналов связи и назвал серийный номер. Что за устройство, уточнила специалистка по связи, экспериментальное. О том, что это суперпупер пупер гексапод секретного проекта Омикрон, знать ей было вовсе не обязательно. Вбив в компьютер несколько команд, женщина вошла в сеть удаленного доступа и подсоединилась к сверхмощному 72-герцному передатчику установленному на крыше оранжереи в дендрарии Вайпака. Зона действия в этом диапазоне ограничилась прямой видимостью. «Куда направить?» — спросила компьютерщица. «На северо-запад, в сторону базовой станции эхо». «Есть». Щелкая по клавишам, она переориентировала антенну. «Теперь пингуйте», — сказал Дон. Молодая женщина ввела команду и уставилась на экран. «Ничего». В конце концов, — сказала она, — попробуйте пропинговать в поисковом режиме примерно в этом секторе. Опять щелкание клавиш. И снова неудача. А теперь направьте антенну на склон. Пингуйте серии, — отдал Маккеллере следующее распоряжение. Его собеседница опять немного поколдовала над клавиатурой и расцвела. — Готово. Есть ответный пакет. И где же устройство? — Ничего себе! Прямо в скалах, где-то на полпути к Танталусу. Женщина вызвала на монитор спутниковое изображение местности и ткнула в некую точку на горном склоне, на значительном расстоянии от дна долины. — Как же это устройство туда попало? — удивилась она. — Понятия не имею, — буркнул Макеле. — Выходит, кто-то выжил и теперь едет на гексаподе вверх по горам. — Интересно. Бывший морпех вернулся в кабинет Дрейка. Просто для очистки совести я решил пропинговать Гексапод. Получил обратный сигнал. Угадайте откуда? Гексапод на полпути к кратеру Танталос. Вин недобро прищурился. Что еще за хрень? Кто-то ускользнул от хищника, который сожрал Телиуса с Джонстоном. Можешь по быстрому найти Гексапод и забрать его оттуда? — спросил Винсент. — Скалы там реально крутые. Не думаю, что прямо сейчас получится. Да и локализация весьма приблизительная. Точных координат нет. Плюс-минус сто метров. Уголки рта Дрейка вдруг приподнялись тонкой улыбке, которая становилась все шире. Вскоре он уже улыбился во все щеки. — Интересно, а? а? уж не на базу ли они рвутся? — Хм, не исключено. Вин расхохотался. База Танталос. Ха, хотел бы я посмотреть на их рожи, когда они туда доберутся. И их ждет весьма неприятный сюрприз, если они только и впрямь доедут. Внезапно он стал серьезным. Дуй в кратер и убедись, что этот сюрприз их действительно ждет, а я пока послежу за их продвижением. За рулем был Рик, когда послышалось громкое бип и панель связи гексапода неожиданно осветилась. На дисплее ярко замигало. Отклик — 23094-451. «Что еще за дела?» — Изумился Хаттер. «Просто выруби эту хрень!» — буркнул Дени, развалившийся рядом с ним на пассажирском сиденье. «Не могу, она, тварь, живет собственной жизнью!» — отозвался Рик, наугад тыкая в кнопки. «Интересно, не пытается ли кто-то с ними связаться, поговорить? Может, Дрейк?» Но тут вдруг панель погасла сама собой. Правда, у водителя все равно осталось чувство, что Винсенту Дрейку стало известно их местонахождение. Если так, то что же делать, если Вин их все-таки найдет? Пуля-иголка из мощной пневматики, ему что, слону дробина. Рядом с жукомобилем шла Каран. — Что-то странное с радио, — сообщил ей Рик. Она только пожала плечами. Окружающая местность перекосилась под совсем уже диким углом. Студенты приблизились к невысокому отвесному утесу, и гексапот аккуратно забрался наверх. Они двинулись было дальше, сквозь заросли высокой жесткой осоки, но тут же уткнулись в какой-то камень. стоп! — скомандовал сам Сибирик. Водитель вылез и подошел ближе. Под камнем явно что-то затаилось. Он это еще на ходу засек. Что-то черное, блестящее. — Там жук спрятался, — объявил Хаттер остальным. — Эрика, какой это вид? Мол отвлеклась от горестных дум и предсмотрелась к насекомому. метра минус, точно такой же, какого они увидели, Едва только оказавшись в микромире. Аккуратней, предупредил Эрика. Может опрыскать. Жидкость очень едкая. Вот то и оно, воскликнул Рик. Что такое? удивилась Карен. Тут кругом химическая война. Нам тоже нужно химическое оружие. Не нужно, возразила Кинг. У нас есть бензохиноновый спрей. Она вынула из кармана аэрозольный баллончик которую в свое время соорудила в лаборатории и надеялась продемонстрировать Дрейку. Но когда девушка нажала на распылитель, не последовало даже жалких брызг. Все остатки она извела на скалопендру. Хаттер вдохновился идеей перезарядить баллончик жидкостью черного жука. Он подкрался поближе с ружьем, прицелился и выстрелил. Стальная игла легко прошила панцирь и послышался приглушенный хлопок. Насекомое задергалось в предсмертных судорогах, густо распыляя вокруг отпугивающую жидкость. Резко завоняло кислятиной. Ирика заверила всех, что этой едкой дряни в жуке осталось предостаточно. Рик привычно облачился в свой наряд безумного профессора, резиновый фартук, защитные очки и перчатки, и взялся за дело. Для начала он перевалил мертвого жука на спину, А потом стал врубаться мачете в жесткие, сочлененные сегменты брюшка, чтобы полностью вскрыть его. Мол давала советы. «Руби между шестым и седьмым. Подковырни вон ту хитиновую пластину. Аккуратней». Рик вскрыл соединительную ткань между сегментами, воткнул мачете поглубже и подсунул его под панцирные пластины. Они с треском отошли, открыв залежи жира — и парень стал аккуратно выгребать его. «Ищи пару мешочков в основании брюшка», — командовал Эрик, опустившись на колени рядом с Хаттером. «Химикаты как раз в них. Только случайно не проткни, иначе сильно пожалеешь». Молодой человек осторожно вынул один искомый орган, смахивающий на футбольный мяч, а потом другой. «Вот они, химические бурдюки, плотно закрыты». Закупоренным мускульным сокращением, следуя инструкции Америки, студент перерезал нужную мышцу. Потекла вонючая жидкость. Бензохинон, пояснила ему, с добавкой каприловой кислоты, это детергент, способствует налипанию основного вещества на любые поверхности, и это значительно улучшает его эффективность как оружие. Смотри, чтобы на кожу не попало. Карен была отрадно видеть, что Эрика начинает проявлять Хоть какой-то интерес к происходящему. А то такая тихая сидела подавленная. По крайней мере, это ее хоть немного отвлечет. Рик перелил жидкость в баллончик, завинтил пробку с насосиком и вручил его Карен. «Прошу, прыскай не хочу». Кинг просто не верила собственным глазам. «Откуда? В этом парне вдруг столько энергии? Вообще-то она и сама могла до этого додуматься». Сама могла добыть едкую жидкость. Похоже, что в микромире Хаттер осваивается буквально на глазах. Такое впечатление, что ему здесь даже нравится. Обычно в отношении девушки к Рику это особо не улучшило. Но, к собственному удивлению, она вдруг ощутила, что в некотором роде даже рада тому, что он по-прежнему с ними. Но и дела. «Спасибо», — буркнула она в ответ, — запихивая баллончик обратно в карман. «Не стоит», — вежливо отозвался Рик, освобождаясь от своего резинового облачения, и они снова полезли в гору все тем же манером. Крутизна подъема вскоре стала просто-таки невероятной. Теряющийся где-то в бесконечной вышине утес, к которому студенты приблизились, вздымался перед ними чуть ли не вертикально. Он уходил ввысь, насколько хватало глаз, Необъятная черная скала с вулканическими пузырями, украшенная мхами или шайниками, среди которых там и сям каким-то чудом перерепились кусточки папоротника. Вариантов обойти ее, судя по всему, не имелось. Да и начхать газ в пол полезли, — безмятежно предложил Рик. Путники убедились, что все внутри надежно раскреплено и привязано. Хаттер запрыгнул в кузов к Эрике и тоже привязался, после чего Карен с некоторым сомнением толкнула джойстик. Однако ноги диковинного пикапа прекрасно удерживались на отвесной скале, и они бодро устремились наверх. Скорость оказалась приличной, машина быстро набирала высоту. Единственной проблемой было то, что утес все не кончался и не кончался. День клонился к закату, они понятия не имели. Какую часть пути уже преодолели и какая еще оставалась. Индикатор заряда батарей показывал, что энергия исправно расходуется, в запасе оставалось не больше трети. По-моему, придется встать на ночевку прямо здесь, на утюсе. Не выдержал в конце концов Рик. Да здесь и гораздо безопасней. Студенты нашли подходящий уступ и припарковались. Местечко было классное, вид сразу на всю долину. Они доели остатки котлет из кузнечика. Дени повбрасывал часть вещей из кузова, в котором намеревался устроиться на ночь. Рука у него отекла еще заметней. Она вся была распухшей, какая-то неживая. Она словно больше не принадлежала ему и просто висела мертвым грузом. «Ох!» — вдруг выдохнул он, схватившись за больную руку и скривившись. «И что опять?» — спросил у него Рик уже привыкший к таким сценам. В руке что-то щелкнуло сейчас, типа как лопнуло. Лопнуло? Ну хорошо, просто был какой-то звук в руке. «Давай гляну», — предложил Хат склоняясь над Дэнни. «Не надо». «Да ладно, давай. Закатывай рукав». «Там все нормально, да?» Парализованная, безвольно висевшая на косынке левая рука Мина теперь даже едва помещалась в рукаве рубашки. Она раздулась внутри, сильно натянув ткань. Рубашка его давно стала до неприличия грязной. «Но неужели ты не хочешь просто закатать рукав, чтобы кожа немного подышала?» — настаивал Рик. «Там же наверняка уже инфекция. Отвали!» — огрызнулся Дэнни. «Не изображай мамашу!» Подложив вместо подушки под голову какую-то сложенную тряпку, он калачиком свернулся в кузове жука-мобиля. На горы опустилась ночная тьма. С ней пришли и обычные ночные звуки, таинственные шумы, рожденные в основном насекомыми. Хаттер устроился на переднем пассажирском сидении. «Спи, Карен, я подежурю», — предложил он. «Да все нормально», — отозвалась Кинг. «Тебе-то что не спится, Рик? Первая вахта вообще-то моя». Дело кончилось тем, что остались бодрствовать оба. Вахту несли в напряженной тишине, Молча охраняя сон Эрики с Дени появились летучие мыши, и в воздухе эхом заметались попискивания и покрякивания, с которыми крылатые хищники гонялись за мотыльками и прочими летучими насекомыми. Мина заворочился «Из-за этих чертовых мышей никак не заснуть!» — громко пожаловался он. Впрочем, очень скоро из кузова донесся отчетливый храп. Когда луна поднялась над долиной Маноа повыше... Водопады на склонах превратились в тонкие серебряные нити. Над одним из них замерцала светящаяся дуга. Хаттер насторожился. Что это там еще за сияние над водопадом? Призрачный свет как-то странно переливался, то почти пропадал, то внезапно усиливался. Карен тоже обратила на это внимание и указала на странное явление кончиком гарпуна. «Ты ведь знаешь, что это такое?» «Не имея ни малейшего представления. Это лунная радуга, Рик. Девушка, коснуваясь руки своего товарища, смотри, а теперь двойная, ну и ну. А он и понятия не имел, что радуга бывает еще и лунной. Они лишь путники, затерявшиеся посреди смертельно опасного Эдема. И просто здорово, что из всех людей судьба забросила в этот Эдем именно Каран Кинг вместе с ним». Хаттер поймал себя на том, что искоса посматривает на нее. Но вообще-то она красивая, особенно в лунном свете. И такая девушка не будет долго сидеть в унынии и бессильно рвать на себе волосы. Такая будет действовать, пойдет до конца. Ее так легко не возьмешь. Она просто отличный попутчик для подобной экспедиции. Пусть даже между ними и кошка пробежала. Храбрости ей не занимать — и ты слепой поймет. Только вот жалко, что она такая ершистая, вечно нос задран, все-то всегда не по ней. Тут Рик оказалась только на секундочку, сморила. Он резко дернулся, просыпаясь, и увидел, что Карен рядом с ним давно уже безмятежно спит, пристроившись у него на плече и легонько посвистывая носом.